Глава сорок «О, совсем другое дело! Вы сегодня молодцом! Выправка почти офицерская», — одобрила Маргарита Вильгельмовна. По долгу службы ей редко приходилось встречаться с так чисто одетыми, гладко выбритыми и при этом живыми людьми. «Благодарю вас», — Михаил изящно шаркнул ножкой. «Нам бы Кате Елисеевой», — пояснил Акимов. «Зачем?» — строго спросила врач. «Да вот жениться собрался». «Именно», — подтвердил Введенский. «И немедленно». «Что, не терпится под хирург?» «Нет», — просто ответил он. «Удивительные у вас пациенты, Сергей Павлович», — заметила с улыбкой хирург Шор. «Но раз все так серьезно, позволяю». «Жениться пока рано, но повидаться можно». Четверть часа. Дверь палаты с тихим скрипом отворилась, Катя открыла глаза. Задремала, надо же. Оказалось, что выспалась лет на сто вперед. К кровати приблизился человек, которого менее всего она ожидала тут увидеть. Опустился на колени, без церемонии взял ее ладошку, прижал к гладкой выбритой щеке. У нас пятнадцать минут. Выходи за меня. Катя удивилась: чего это? Я тебя совсем не знаю? Он возразил, улыбаясь: еще как знаешь. Я лично твою лисью мордочку еще в Столешниковом срисовал. Ты, князя, давно пасешь». «Так ты что?» Михаил, поочередно целуя ее пальчики, заметил. «Плохо у тебя с конспирацией. У тебя хорошо. Говори толком. Согласна. Надо подумать». «А я посижу, подожду», — сострил он в ответ. «Но в знак серьезности намерений сейчас». Михаил развязал узел данной Натальи и извлек из него своих золотых скифских рыб, поднес так, чтобы Кате было хорошо видно. — Знаешь, что это? — она молча кивнула, любуясь игрой света на золотых изгибах. — Так вот они, скифские чудо юда рыбы-киты, две рыбы, плывущие одна за другой. Бараньи головы на хвостах, на брюхе — рыбы и ихтиандры. Введенский вернул ее к реальности. Прячь, начальство порадуешь. Иконы иконами, а золото вы больше понимаете. Сияющие Катя на глаза сузились, лукаво блеснули. Остальное где, Миша? Захотят, найдут, утешил он. Мне пора. Он завязал узел, поднялся и вышел. Катя, спрятав нежданную находку под подушку, долго лежала, глядя в потолок и улыбаясь. Довольно глупо. Для развитого человека с высшим образованием, старшего оперуполномоченного Мура, только что завершившего дело о контрабанде исторических ценностей. За последнее время Наталья уже так привыкла к различным стукам в дверь, что без этого уже и не засыпалась. Вот и сейчас не спалось. Когда Сонечка наконец угомонилась, Наталья попробовала вернуться к работе. В конце концов, теперь некоторое время придется приноравливаться к отсутствию на нахлебушек. Оля гладкова конфузясь, доставила новую порцию конструктивной критики. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что от нее требуется добавить какую-нибудь деталь, которую Гладкова-старшая волевым решением исключит из эскиза. И после этого можно с чистой совестью узор утверждать: Критика высказана, учтена. И внесены необходимые коррективы. Наталья, приглядевшись, просто добавила несколько черт и черточек, которые, и слепому видно, совершенно были не ко двору. Милейшая и умнейшая Вера Вячеславовна сообразит. Так теперь давно заброшенная репродукция, о которой уже не раз деликатно напоминали, она не без удовольствия принялась за работу, воспроизводя бессмертные черты шедевра Айвазовского. И вот, наконец-то. В дверь постучали. Наталья с облегчением пошла открывать. На пороге переминался с ноги на ногу Колька. Вид у него был одновременно смущенный и решительный. В руках ящик. — Наталья Лукинична, я вам тут принес кое-что. Девчонки в вашем огороде нашли. — Это подвох, засада, проверка. Раскололи. Князь Курва или... Неужели Миша? Нет, быть не может, нет. Они наверняка уже окружили дом и мальчишку запустили, а теперь ждут, чтобы задержать с поличным. Но ведь если бы они хотели арестовать, то уже сто раз бы это сделали. Мое чистосердечное признание, тайное вечеря, пистолет. И что этот мальчишка рассказывал про семейство, про папкину реабилитацию? Не может быть. Выдумка, вранье, чтобы втереться в доверие. Все это и многое другое мгновенно пронеслось в ее бедной голове. Но буря бушевала недолго. Наталья ласково улыбнулась. — Спасибо, Коленька. Сделай милость. Отнеси в милицию. Извини, у меня работа.